14. -е. Время охуительных историй. Тусклый фиолетовый свет, узкий коридор. Приглушенные ритмичные звуки музыки доносятся из-за тяжелой портьеры, до которой их довел одетый во все черное рослый охранник. Носастый Алик нервно покусывает губу, оглядываясь по сторонам, как будто тоже думает, а куда бежать в случае чего? «Тут точно нормально!» — спрашивает шепотом. «Сейчас сам увидишь!» — отмахивается Дэн и отодвигает портьеру в сторону. «Не ссы, здесь гостей любят!» Вслед за Дэном Алика Арчи заходит в просторный зал, в котором лишь не намного светлее, чем в холле. Так что в глаза сразу бросается прекрасно освещенная сцена, на которой извиваются три не одетые красотки. Зрение настраивается на полумрак, и становится понятно, что симпатичные девушки тут везде. Одни сидят в компаниях мужчин, другие дефилируют по залу, Несколько варкуют с теми парнями, что предпочли низким диванчиком возле сцены барную стойку. Что характерно, почти на каждой из ничего, кроме нижнего белья. Алик часто задышал, таращась на грудь, проходящей мимо брюнетки с подносом в руках, на котором стояли бокалы с ядовитой зеленой жидкостью. Да и Арчи невольно проводил ее взглядом, на секунду забыв о жаждущих его крови бесах и чувствуя, как резко пересохло в горле. «Алик, Арчи, челюсти подберите!» Ржет довольно их реакцией Дэн. «Здесь еще не такой увидишь, но сначала бар». По дороге к барной стойке Арчи осматривает помещение. Охрана. Двое у входа, трое расхаживают между столиков, еще один мордоворот ошивается у бара. Лестница наверх. Интересно, что там. Арчи замечает пару неприметных дверей. Наверняка за одной из них есть черный ход, как в кубе. Надо будет заглянуть ненароком, наметить на всякий случай путь отхода. «Привет, Катрин!» – здоровается Дэн с синеволосой барменшей. «Шикарно выглядишь!» Арчи мысленно соглашается с ним. Девчонкой вправду выглядит ого го го Короткий белый топ подчеркивает маленькую упругую грудь, не скрывая большую часть покрытого татуировками гибкого девичьего тела. Волосы кислотно-синего цвета заплетены во множество мелких косичек и забраны назад, делая девушку чем-то похожей на синегривого льва. Салют, Дэн, я всегда шикарно, не подризывайся. Серые глазищи ее, не очень приветливы. Че за болтусы с тобой? Друганы мои, поясняет Дэн, вот этот носатый лупоглазик, Алик, а второго Арчи звать. Барманша, скривив губы, оценивающим взглядом скользит по Алику, чуть дольше оглядывает Арчи. Этот ничего так. Ага, он из красного отряда, между прочим. Дэн подмигивает Арчи со значением кивая на Катрину и продолжает. «У меня, кстати, день рождения сегодня. 22 стукнула стукнуло». «Я тебя сейчас сама стукну», – ворчит Катрин. «Имей в виду, в долг наливать не стану. Ты еще прошлый счет не закрыл». «Не будь такой злюкой, подруга», – да начитывает несколько банкнот и кладет перед ней. «Это за прошлое и немного за будущее». Девушка пересчитывает кредиты и расплывается в обворожительные улыбке. «Другое дело. Рады приветствовать вас в нашем заведении. Что будете пить, мальчики?» «Пиво мне и моим корешам», — отвечает Еден и поворачивается к Арчи. «Эй, Дикий, ты же пьешь пиво?» Арчи думает, что подозрительно будет отказываться и кивает. «Дикий?» — Синегривая Катрин глядит на него с интересом. «Ну и как там?» «Где?» — Арчи не улавливает смысла вопроса. «Снаружи», — поясняет она, — «в этих ваших пустошах. Ты, кстати, случайно не радиоактивный?» «Далась им «Нормально там», — бурчит Арчи. И пустоши, как бы не везде, и зараженных мест почти не осталось, жить можно. А мутанты? Катрин, поставив перед ними три запотевших бутылки, подается вперед и опирается локтями на стойку, с искренним любопытством ожидая ответа. «Ну, попадаются», — признает Арчи, вспоминая утреннюю встречу с Альфой. «Господи, кажется, это было сто лет назад». «Расскажи, а?» — просит Катрин. «Про самых страшных». «Да, точняк», — подхватывает Дэн. «Давай, Дикий, с меня пивас, с тебя охуенная история». «Ну да, конечно, сейчас, блин, самое время для охуенных историй». Арчи вздохнул, отхлебнул пиво. Ну и денек выдался. Еще утром доедал последнюю консерву, потом чуть не распрощался с жизнью, когда его заморочила Альфа, и больше всего при этом, что характерно, переживал дурак, что и баб-то толком не видел. И вдруг внезапное спасение и встреча с Динкой, Белодар, Красный Отряд, соблазнительница Лариса со своими подкатами... И вот, после случайного убийства местного бандюгана, он спокойно сидит в клубе, полном полуголых девок, потягивает пивко и пытается вспомнить какую-нибудь байку, вместо того, чтобы бежать куда подальше. Нет, Арчи, ты точно придурок. Ну что ж, по крайней мере, красивых женщин повидал за один день больше, чем за всю жизнь. Это в какой-то степени успокаивало. Ладно, он обводит суровым взглядом лица новых знакомых. Самых страшных, говорите. «Значит, так». Дэн с Аликом усаживаются на высокие барные стулья, Катрин подпирает подбородок ладонью, приготовившись слушать. «В общем, — начал Арчи, — года три назад шел я через старую промзону. Там раньше заводы стояли, а потом, когда все загнулось после большого пиздеца, выжившие, что смогли, растащили. И остались там только пустые здания, државый металлолом кругом. И вот, значит, ночь, туман, луна сквозь облака светит». Он намеренно понизил голос, и Катрин невольно придвинулась ближе. «Вдруг слышу — скрежет, типа металл по металлу. Оборачиваюсь — никого. Думаю, показалось. Иду дальше. Опять скрежет. Гораздо ближе. Я уже ствол на готове держу, но без нервов. Сто раз там ходил. Думаю, херня, просто ветер трубу шатает». «Ага, сейчас!» — фыркнул Дэн. «Ветер!» «Тсс!» — шикнула барменша. «Ну вот», — продолжил Арчи. «И тут из-за угла появляется эта тварь». «Какая тварь?» — прошептал Алек. «Которая когда-то была человеком, судя по истрепанным остаткам одежды. Походу, в бедолагу вселился чужой с изнанки, причем очень давно. Одержимые редко столько живут, а этот...» «Изменился он короче. Жестко. Тело как будто м -м, усохло, что ли. Голова, наоборот, как будто раздулась с элегонца. Волосы все повыпадали, и на макушке какие-то наросты непонятные шевелятся. А руки и ноги вытянулись раза в два, даже вроде как новые суставы появились. И теперь это ебаное нечто бегало на всех четырех, типа охуевшего паука. А скрежет, который я слышал. В общем, когти это были. Катрин ойкнула, Алекс глотнул, а Дэн подался вперед, ловя каждое слово. Она меня не заметила, а я замер, надеюсь, что не заметит. Между нами метров 40-50, так что шанс был. Я тихонько делаю шаг назад, и тут — бац! Арчи хлопает в ладоши, и слушатели все как один синхронно вздрагивают. У меня под ногой какая-то стекляшка, хрусть, а эта хрень тут же в мою сторону башку повернула и потопала на меня быстро-быстро. Я делаю в нее пару выстрелов, но все мимо. Понимаю, что осталось 4 патрона, и не факт, что если я даже и попаду всеми четырьмя, она сдохнет. Это, сука, быстрая, пиздец просто. Между нами уже метров двадцать осталось. И тут я вижу, что вместо лица у нее...» Арчи не смог отказать себе в театральной паузе. «Что? Что у нее?» Катрин требует продолжения, одновременно смешивая коктейль для посетителя с другого конца барной стойки. «Одна большая зубастая пасть, нахуй!» «Да ладно!» Дэн делает большой глоток пива. «Хера себе!» Алик нервно облизывает губы. «Крутяк!» — подтверждает Катрин. «Погоди-ка, я сейчас». Арчи терпеливо годит, пока девушка относит коктейль, и, дождавшись ее возвращения, продолжает. «Да, блядь!» Он чувствует необыкновенный прилив вдохновения и прикладывается к бутылке, осушая ее наполовину. «Одна, сука, здоровенная пасть, полная клыков, каждая из которых величиной с палец». «А с какой палец?» — интересует Салик. «Ну, большой или, например, указательный? Опять же, палец мужской, женский или детский?» «Там же разница может быть в 2-3 раза е... «Да чё ты такой душнилый, ёпта?» Дэн бьет его кулаком в плечо. «Не перебивай!» Алик, обиженно сопя, потирает плечо. «Да нет, Алик прав, это важно!» Арчи задумчиво гладит подбородок, опустив взгляд. Наконец, после долгих пяти секунд размышлений, пристально смотрит в лицо Алику. «Как здоровенный мужской палец, братан!» «Ого!» выдыхает Алик. Глаза у него сейчас большие-пребольшие. Арчи со зловещей хмылкой поднимает кулак перед этими круглыми от ужаса и восторга зенками и добавляет, медленно выпрямляя средний палец. «Вот такой! Каждый, сука, блять, ебаный клык!» а, «Охуеть!» — вздрагивает Алик от набежавших мурашек и шепчет себе под нос. «Я так и думал!» Катрин с Дэном, переглянувшись, начинают ржать. Да так, что Дэн едва не падает со стула, а синегривая, хрюкнув, соскальзывает куда-то под стойку. Через некоторое время раскрасневшаяся Катрин выныривает обратно и, вытирая с глаз слезы, говорит. «Ох, дикий, ну ты даешь! А я-то чуть не купилась, и думала, ты всерьез!» «Дока разве я сказал, что шучу?» — прищурившись, отвечает он. «То есть ты реально встречал эту тварь?» — недоверчиво глядит девушка. Арчи делает последний глоток и ставит на стойку бутылку. Смотрит выжидающе. «Катрин, ну не тупи!» — ухмыляется Дэн. «А то он так и будет загадочно молчать». «Поняла?» — она отворачивается к холодильнику и в следующую секунду, щелкнув открывашкой, ставит перед Арчи новую бутылку. «Давай уже, дикий, не томи!» Арчи неторопливо делает пару глотков. «Короче, бежать был не вариант. Творюга резкая, как понос. Так что я дождался, пока она окажется совсем близко, и всадил в нее оставшиеся четыре пули». Одна попала ей в плечо, еще две в грудь, последний выстрел был в голову. Арчи втягивает воздух сквозь стиснутые зубы, отгоняя внутреннего взора жуткую картинку из прошлого, когда она уже вцепилась зубами мне в руку. Блять! выдохнула Катрин, так все-таки это было в заправду? Арчи молча стянул куртку и выставил на обозрение слушателей левое предплечье. Впечатлительный Алик, дернувшись, зажал рукой рот, словно пытаясь не блевануть. Дэн уважительно присвистнул. Катрин, перевесившись через стойку, осторожно провела пальцами по старым рубцам, складывающимся в характерный узор. «Да», — протянула она, — «пасть у нее была действительно немаленькая. Как она тебе только руку не отхерачила?» «Кожаные наручи», — объяснил Арчи. «Чего?» — не понял Алик. «Это такая штука, типа доспеха на руке», — ответила зарчи за Катрин. «Точно!» — кивнул Арчи. «Как вы уже поняли, эта штука ни хрена не выдержала. Но зато укус получился не такой мощный. Поэтому в обморок я грохнулся уже почти у стен поселка. С дозорных башен меня заметили и донесли до госпиталя. Там заштопали и сделали кучу всяких уколов, но все равно я неделю в горячке провалялся». «Повезло!» — резюмировал Дэн. «Ага, все так говорили», — Арчи усмехнулся. «Слушай», — встревает уже не такой бледный Алик. «А что это за тварь-то в итоге оказалась? Вы ж, наверное, у себя там их тоже изучаете?» «А вот это самое интересное!» Арчи шагнул к стойке и, облокотившись на нее, поочередно взглянул на каждого из строицы, остановив взгляд на Катрин. Она тоже не отрывала от него глаз. На губах ее играла едва заметная улыбка. «Ох, дикий, умеешь ты заинтриговать!» — мурлыкнула. «Короче, на следующий день туда отправился отряд, бойцы и пара старейшин». Вот только мертвые твари там не обнаружили. Остались лишь кусочки черепа и мозгов в засохшей луже крови. Но с тех пор никто ничего похожего не встречал. «Вот это поворот!» — восхитился Дэн, и, крутанувшись на стуле, соскочил на пол. «Катрин, после такой истории пиво уже не проканает. Только коньяк поможет мне заснуть этой ночью без страха обосаться из-за кошмаров. Организуй, а я пока отлучусь ненадолго. Пиво подошло к концу, если вы понимаете, о чем я». «Да я даже специальную скидку от заведения дам. История огонь, конечно. Ты, Арчи, офигеть, как крут!» Катрин накрыла его сцепленные руки теплой ладонью. «Не теряйся, дружище!» впихнул его в бок Дэн. «Ей мало кто нравится». Катрин фыркнула, но руку не убрала, а Дэн, хохотнув, направился в туалет, располагавшийся в другой части зала. «Погоди, я с тобой!» прокричал ему в спину Алик и торопливо засеменил следом. «Арчи!» задумчиво произнесла Катрин. «Не хочешь что-нибудь сделать с этим?» Она ткнула голубым ноготком в его предплечье, туда, где под рукавом куртки прятались шрамы от клыков неведомой твари. «Например. Я, между прочим, не только бармен. Это так, чтобы с голоду не подохнуть. А для души я татухи бью. Могу и тебе сделать. Всякая рука будет лучше смотреться, чем сейчас». Арчи не считал, что его рука выглядит как-то уж слишком ужасно. У многих охотников из поселка, да и не только охотников, были шрамы посерьезнее. Да, эти городские такие впечатлительные. Но предложение показалось заманчивым. К тому же Катрин явно испытывала к нему интерес не только как к потенциальному клиенту. Он пожал плечами. Почему бы и нет? Супер, улыбнулась Катрин. Завтра я буду отсыпаться после смены, а в воскресенье заходи где-нибудь после обеда. Надеюсь, у тебя нет никаких важных дел. Арчи кивнул. «Ну, значит, заметано. Погоди, сейчас черкану адрес». Девушка исчезла под стойкой, а когда появилась вновь, протянула Арчи сложенный вдвое клочок бумаги. «Ладно, дикий, заболталась я с тобой. Пойду обслуживать гостей, пока меня не уволили. Тебе чего-нибудь надо?» «Пока всего хватает», — Арчи приподнял наполовину полную бутылку пива. «Отлично. Еще увидимся, Арчи», — блеснула глазами синегривая и, крикнув кому-то, «Да иду я, иду уже!» — унеслась работать. «Эй, Арчи, ну как тебе, Катрин?» Вернувшийся Дэн снова уселся на барный стул. Алик устроился по другую сторону от Арчи на свой. «Классная девчонка», — ответил Арчи. «Мне нравится». «Ты ей вроде тоже», — хмыкнул Дэн. «А может, мы поближе к сцене переместимся?» — подал голос Алик. «Там еще больше красивых». Все трое повернули головы в ту сторону. «Ага», — облизнулся Дэн. «Красивых и голеньких». «Да отсюда тоже вроде неплохо видно». Арчи не хотелось отходить от стойки. Ему интереснее было смотреть на суетящуюся неподалеку Катрин. «Вблизи все гораздо интереснее, поверь», — усмехнулся Дэн. Тем более, что Арчи слишком поздно заметил его изменившееся лицо и странный взгляд. «Ты чего?» — спросил он, уже догадываясь, в чем дело, но слишком поздно. Удар по голове не вырубил его, но оглушил, а следующий поддых заставил согнуться пополам. Два беса завели ему руки за спину, ловко накидывая на запястье стяжку. «Давай, дикие шевели копытами и не рыпайся!» Подхватили с обеих сторон под руки и повели к выходу. Оглянувшись, он увидел растерянные лица новых приятелей и Катрин, испуганно наблюдавшую за происходящим. Напиток, что она наливала в высокий бокал, уже лился через край.